Мессия в синем Существуют две версии того, как Миядзаки начал рисовать мангу, навсекая из Долины Ветров для Animage. Одна утверждает, что изначально Миядзаки видел проект как анимационный фильм, но издатель Такума не решился финансировать картину, которая не была основана на популярной манге. Тогда Миадзаки нарисовал комиксы, чтобы подготовить коммерческую основу для возможной адаптации. Другая версия утверждает, что Миядзаки сначала получил предложение нарисовать мангу, и только потом начались обсуждения возможной экранизации. В любом случае, манга стала очень популярной среди читателей журнала, и в 1983 году Миадзаки сделал первый перерыв в рисовании глав, чтобы поработать над анимационной адаптацией манги, выпущенной в следующем году. Навсекая из Долины Ветров был вторым фильмом с режиссированным Миадзаки и первым созданным на основе придуманного им главного героя. Хотя, как отмечалось в предыдущей главе, в «Замке Калиостро» он довольно радикально изменил характер персонажа. В создании фильма участвовали несколько старых коллег Миядзаки, в частности Исао Такахата, который был одним из продюсеров, и Юити Котабе, который работал над фильмом в качестве аниматора. Также этот проект собрал новый состав, который впоследствии станет основой рабочей группы Миядзаки на долгие годы. Самый яркий пример – молодой композитор Дзё Хисаиси, чья музыка для фильма сочетает в себе разные стили – симфоническую музыку, электронную и даже детскую колыбельную создавая прекрасное и органичное сопровождение. Другой пример – команда аниматоров, работающих в студии «Топкрафт», которую наняли для производства фильма. Сотрудники «Топкрафт» сыграли важную роль в развитии послевоенной индустрии анимации в Японии. Еще в 1960-х годах Американские продюсеры Жюль Бас и Артур Ранкин начали отдавать работу с анимацией в Японию на аутсорсинг. Сначала это была стоп-моушен анимация, такая как «Рудольф. Красноносый олень». «Рудольф де Ред Рэнди» 1964 года. Затем рисованные целлулоидные фильмы, для создания которых использовался труд различных анимационных студий, таких как Toy и Муши Продакшн. К 1970-м годам аниматоры, которых нанимали Бас и Ранкин, объединились в студию Topcraft которая работала с двумя американскими продюсерами над грандиозными адаптациями классических фэнтези-романов, таких как «Хоббит» Толкина 1977 года и «Последний единорог» Питера Бигла 1982 года. Хотя передача анимационных задач Японии и другим азиатским странам остается обычной практикой и по сей день, Ранкин, Бас и Топкрафт были пионерами в этой области. К тому времени, когда студия приступила к созданию Навсекаи из Долины Ветров, она уже была известна высоким качеством работы. Во время производства фильма даже самые простые низкоуровневые задачи поручались лучшим аниматорам, что обеспечило ощущение беспрецедентного внимания. К деталям. На момент производства фильма свет успели увидеть только начальные главы манги Миадзаки, и история, которую они рассказывали, была слишком далекой от завершения и вместе с тем слишком сложной, чтобы уместиться в двухчасовой картине. Поэтому при адаптации исходного материала Миядзаке пришлось значительно урезать исходную сюжетную линию. В фильме не появляется на экране и не упоминается «Империя Дорок», а сюжет сосредоточен исключительно на конфликте между Тальмикией и Педжитеем. Аварийная посадка самолета поджития в Долине Ветров является важным событием в фильме, так же, как и в манге, но последствия у этого события другие. Ксяна и ее войска прибывают в долину в качестве завоевателей, а не военных союзников. Настоящая борьба в фильме идет не между армиями, а между человечеством и... И природой. Как отмечалось ранее, уместить все сюжетные линии тогда еще незаконченной манги в один фильм было невозможно. Однако, помимо изменения ключевых моментов в истории, фильм также значительно упрощает сюжет, особенно когда речь идет о двух главных женских персонажах и мотивах их поступков. Ксяна в фильме сведена к образу злодейки. Вместо амбициозной военачальницы, тяжелая жизнь которая сделала ее жестким человеком, в фильме она показана антагонисткой, которой движет одна только месть. Постоянное разрушение природы становится для нее потерявшей руку в борьбе с одним из существ море разложения чем-то вроде извращенной идеологии. Фильм подчеркивает обособленность Ксяны от человечества и от живого мира в целом. Она частично машина, использует механическую руку вместо той, которую потеряла, идея, которая, возможно, была заимствована из тяжелого металла, лишенная каких-либо эмоций, кроме ненависти к миру, который ее окружает, и населяющим его людям – тогда как в манге она была такой же человечной, как Навсекая. Единственная значимая и очень короткая связь, которую Ксяне удается установить в фильме, отношение с богом воином, которого она воскрешает и рассматривает как средство полного разрушения, продолжения себя и своих амбиций. Эта связь перекликается с сюжетным ходом, который появится ближе к концу манги через несколько лет после создания фильма, как Навсекая в заключительных главах, Ксяна в фильме становится матерью бога-воина, и так же, как Навсекая, в конце концов не может сохранить его в живых. Но в манге даже бог-воин сумел превзойти свою чудовищную природу – и вдохновленный Навсекай стал милосердным существом. В фильме он остается бездумным монстром, инструментом развития сюжета. Сама Навсекая также является радикально упрощенной версией главной героини манги. В манге Навсекая находится в постоянном поиске решений проблем своего мира, а в фильме У нее уже есть все ответы. Она лучше всех знает, что нужно делать, постоянно крайне сострадательно и снисходительно. Ключевая сцена в фильме – эпизод, когда тальмикийские войска убивают короля Джиля. За исключением краткого мгновения гнева, Навсекая совершенно не выказывает какой-либо злости или обиды на Ксяну за убийство ее отца, и эта тема фактически не затрагивается в остальной части фильма. Можно привести серьезные аргументы против слов напье о том, что Навсекая является скучным персонажем в манге, но это, безусловно, верно для фильма. Она, как и утверждала Напье слишком совершенна, чтобы быть правдоподобным человеком. Тем не менее для персонажа, главная роль которого всегда быть правым, Навсекая остается странно неэффективной на протяжении всего фильма. Она проповедует, но почти никто ее не слушает. В отличие от харизматичной главной героини манги – которой удавалось заставлять людей следовать за ней, даже когда она сама не была уверена в том, что это был за путь, в фильме у нее почти никогда не получается убедить людей отказаться от жестокости и разделить ее идеи пацифизма. Ксяна остается воинственной на протяжении всего сюжета. Жители долины, казалось бы, слушают свою принцессу, но применяют насилие к тальмикийцам, когда подозревают, что ее убили. Единственным исключением является Асбер, который в конечном итоге видит мудрость мировоззрения на Фильм также подразумевает, что его привлекает Навсекая, поэтому его обращение в ее веру вряд ли является чисто идеологическим вопросом. На самом деле даже подразумевается, что это влечение является взаимным, что резко контрастирует с асексуальностью Навсекая в манге. В конечном итоге, в фильме Навсекая спасает мир лишь благодаря чуду, тому, что она не может контролировать. После того, как Навсекая, по-видимому, умирает ужасной смертью, пытаясь остановить разъяренную стаю существ из моря разложения, эти же существа воскрешают ее что немедленно заставляет все враждующие стороны принять ее в качестве мессии в синих одеждах, проповедующей истину. Такой финал резко отличается от финала манги, в котором Навсекая сыграла очень активную роль в спасении человечества и сделала это в весьма немессианской манере, настаивая на том, что человеческая раса определит собственный путь вместо того, чтобы идти по установленному для нее пути. Это делает Навсекаю из фильма еще менее сложной героиней, чем она была раньше, превращая ее в персонажа, у которого есть предопределенная судьба спасти мир своими героическими поступками. Ее очевидное самопожертвование, возможно, является еще одной отсылкой к образу Таарны из тяжелого металла. Несмотря на недостатки фильма, это красивое произведение с крепким сюжетом. История развивается в быстром темпе, но не отказывается от богатого разнообразия первоисточника – представляя прекрасно детализированные фоны Долины Ветров и моря разложения. Мир произведения в значительной степени выигрывает от раскраски, которая придала новое измерение оригинальным черно-белым рисункам манги. Теперь Долина Ветров привлекает внимание пестрой красотой небольшого поселения, жители которого кормятся от земли мало чем отличаясь от «Хай-Харбора» из «Конана мальчика из будущего» или сельских общин в «Хайде девочки Альп» и «Рыжей Ани». Море разложения, окрашенное в разные оттенки зеленого и полное спор кружащихся в воздухе, демонстрирует присутствие чего-то нечеловеческого, медленно захватывающего власть. Персонажи также получают дополнительное измерение благодаря цветам. Энергичное настроение и сострадательный характер Навсикаи подчеркиваются красными волосами, обрамляющими ее лицо. Ксиана в своем дизайне приближается к «Снежной королеве» из фильма «Атаманова» благодаря тщательной цветовой кодировке ее белого костюма в сочетании с серыми металлическими доспехами, что создает ощущение холодного аристократизма. Навсекая из «Долины ветров», послужило интересным уроком для Миадзаки, показав ограничения, которые накладывает двухчасовой хронометраж, и то, что фильм не может соответствовать эпическим масштабам манги, которая в конечном итоге занимает более тысячи страниц. Однако он быстро усвоил этот урок, что помогло ему в работе над последовавшими эпическими картинами.